Нет, здесь не могло быть краба. И все-таки здесь кто-то был, ибо кто-то карабкался по мне, я был в этом уверен. Некоторое время я еще раздумывал над своим сном, но скоро неприятное ощущение исчезло. Ничего удивительного, что мне приснилось именно то, о чем я все время думал, пока бушевала буря. Ощупав часы, я увидел, что спал очень долго. Мой сон продолжался около шестнадцати часов. Это произошло потому, что я бодрствовал все время, пока длилась буря. Да тут еще причиной была морская болезнь. Я испытывал сильный голод и не мог удержаться от искушения съесть больше, чем мне полагалось. Я уничтожил целых четыре галеты.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 я, не колеблясь, напился бы из башмаков или из любого сосуда. Но сейчас, когда воды имелось вдоволь, дело обстояло иначе. Может, все же вымыть начисто один из башмаков для этой цели? Лучше, конечно, потратить немного воды на мытье башмака, чем терять большое количество воды при каждом питье. Я уже собирался привести этот план в исполнение,